Николай Дронт. Придворный. Заклинания. Глава 1 Заклинания. Заслуги. Подвальная комната зеленого дворца тесно заставлена мебелью. Удобная кровать. Шкаф, комод и сундук забитый одеждой. 7 комплектов одной только формы. Парадная, праздничная, выходная, повседневная, особая, дорожная и летняя. К ней еще рыцарские мантии, плащи, перчатки, береты и прочее, прочее, прочее. Пара стульев стоит у бюро. В нем не так много документов, зато хранятся все мои деньги и ценные бумаги. Лежали там и драгоценности, но из них осталось лишь серебряная музыкальная шкатулка. Остальное ушло на подарки великим мира сего. В мягком кресле сижу я. Стах Тихий, титулярный камергер, хранитель печати Зеленоземья, шеф-комендант башни четырех стихий, новоиспеченный барон. Кстати, а как мое баронство-то называется? Надо будет в жалованной грамоте посмотреть. — Да. Кроме крепости в Баронство входят деревни Тихий Уголок, Дубки, Гремячий поток и городок Сухояр. Главное, добился всего сам. Я появился в этом мире недавно, в конце травня. Прошлый хозяин тела увидел, как девчонка, в которую он был влюблен, целуется с другим и от обиды отравился. Не знаю почему, в его тело подселили меня, ведь в нашем мире я умер». Ничего такого героического. Стоял с ребятами из клуба, с которыми проходил модуль ДНД у сигаретного киоска, около автобусной остановки. Вдруг из-за поворота на бешеной скорости вывернула иномарка и, не тормозя, врезалась в павильон. Правда, сначала протаранила меня. Произошло столкновение слишком быстро, я даже испугаться не успел. Последнее, что помню... Неторопливо, как в замедленной съемке На меня надвигается блестящий серебром радиатор Затем удар, боль и темнота Единственное, удачно сложилось, что со мной был лист персонажа В посмертии он мне пригодился Тот, кого титуловали ваше всемогущество Счел его заявкой на следующую жизнь Утвердил, поправил характеристики по своему вкусу Он же велел сделать меня тем, кто я теперь есть. От прошлого владельца тела получил любящих родителей и почти законченное образование в лучшей гимназии. От сгенерированного персонажа достались способности тени. Это моя раса по игре. Умение ниндзя и волшебника, два магических образования, военно-магической академии и факультета целителей. Из прошлой жизни остался диплом технического вуза. Теперь я ниндзя уровня Тюнина и довольно сильный волшебник, знающий теорию, но почти без практических навыков. Немного каллиграф, немного алхимик. Если придется, смогу выступить с голыми руками или помахать шинобиевским оружием. При случае постреляю или метну острые железяки. Как чародей склонен к трем направлениям магии – тень, жизнь, огонь. Неплохой набор для нового существования. В первый же день новой жизни совершенно случайно спас принцессу, но был ранен и попал в больницу. Заработал шрам через все лицо, зато в компенсацию много чего получил. Принц Лагос, отец девицы, пожаловал солдатским орденом за храбрость, придворным чином камер юнкера и поместья. Государя дарил золотым оружием, соответственно званию гимназиста, кинжалом, поместьем и ключом полного камергера. Принцесса Лаура тоже презентовала поместье. Ко мне в палату наведался купец, отец главаря налётчиков. За прощение сына поклонился подарками и выделил толику финансов. После выхода из больницы в честь окончания гимназии за отличное знание и примерное поведение я был награжден золотой медалью. А в день моего появления умер дядя и оставил мне в наследство дом с аптекой. Казалось бы, чего еще можно желать молодому человеку, вступающему в жизнь? Ничего. Так Нет. Его Королевское Высочество облагодетельствовало моего отца орденом за заслуги перед короной, третьей ступени, следующим чином и теплым местечком Министерства презрения. А на выпускном собрании, после того, как наградили меня, родителям передали золотой портсигар принца с личной монограммой и благодарственной запиской, а маме кольцо с бриллиантом, окаймленным изумрудиками. Знаете, как им завидовали остальные взрослые? Для дебютирующих в свете ее светлость, великая герцогиня Селестрия, дочь его величества, ежегодно устраивает розовый бал. Чтобы принцессе Лауре на нем была достойная пара, меня произвели в рыцари и дали ей вассалы. Оно почетно, однако пришлось соответствовать. Шантаж прекратил, например». Но двоих пришлось немного того Шума было Хорошо личность устроившего мало кто знает А раньше на дуэли я двоих сложил Меня тогда на неделю сладкого лишили И в больнице одного пришлось ночным горшком у контрапупить Зато меня даже наградили Как целитель я неплохо себя проявил Сглаживаю дефекты кожи Вплоть до рубцов от оспенных пустул. Как алхимик неплох. Вспомнил рецепт зелий для роста волос и два косметических эликсира. Даже сдал экзамен на магистра по школе жизни. По школе огня тоже, но там скорее из-за силы заклинаний дали. Сам понимаю, прошел по блату. Несто глава комиссии, принимавшей экзамен, свою племянницу, маленькую графиню Терезочку, прочит невесты. У леди Марианны, жены моего принца, распознал пол еще нерожденных близняшек. Один из них мальчик, потому его милость объявлен наследником престола. Сразу на дом, где с принцем совещались соратники, напали. Мне удалось вывести людей, вот и стал бароном. Словом, жизнь бьет ключом. И в основном по голове. Дела житейские. Долго сидеть и предаваться воспоминаниям не дали. Дела, понимаешь. Служитель подошел, намекнул, что баронскую корону надо бы везде на платье вышить. Понятно, дал ему денег на переделку. По приказу его величества, камер камерцалмейстер принес ларец с компонентами для крема и кошель с монетами для крышек. На первый взгляд вновь выдали раза в два больше, чем положено что как бы намекает на просьбу Обертсалмейстера сделать и на его долю. Опять же посыльный спросил, чего надо для эликсира ращения волос. «Велено отпустить три унции любого реагента, а я сам не знаю, что мне будет нужно. Алмазной пыли, жемчуга и опалов уже избыток. Поинтересовался, есть ли у них действительно редкие вещи, вроде «пера ангела», «дыхание дракона», праха лича или хотя бы слезы сида. Человек с уважением посмотрел и признался, что ни о чем таком он даже не слышал. Выясняю, что же у них имеется. Оказывается, ничего особенного, кроме флогистона могильной пыли из склепа пятисотлетней давности, а если поискать, то и черного воска. Пыль добывают из неразграбленных древних захоронений. Черный воск привозят то ли откуда-то из колоний, то ли вообще выменивают у потусторонних сил. Оба реагента из крайне дорогих и редких. Одна беда. Они нужны для занятий чернейшей некромантией. Не то, что я сам безгрешен, но брать такие вещи означает вызывать к себе пристальное внимание и волшебников, и жрецов. Отказался, озвучив половину правды. Объяснил, что мой род силен в школе жизни не может поднимать мертвых. Вместо того мы эффективнее лечим живых, причем только людей. Умолчал про многочисленные прочее направление некромантии, что школа жизни и школа смерти практически одно и то же, только с разными знаками, одна плюс, другая минус. Проглотил я и свой вопрос, кому при королевском дворе понадобились такие реагенты? У нас кто-то некромантией шалит. С флагистоном дело другое. Это некий флюид, сверхтонкая огненная субстанция, противоположная эссенции огня. Добыть его не слишком сложно, однако довольно затратно. Всего-то надо собрать продукты магического горения и очистить их от всего лишнего. Так что флогистон штука дорогая, но не редкая. Главное, мне совсем не нужно. Я не экспериментирую ни с магической взрывчаткой, ни с превращением элементов. Про философский камень слышали? А в одной из теорий для его получения требуются первоосновы различных стихий, флогистон в том числе. Договорились на том, что мне пришлют опись хранения алхимической лаборатории. Вскоре после ухода камер камерцалмейстера прибежал к гвардии поручик, помощник дежурного синего дворца. Спросил адрес, куда отвезти подаренные его королевским высочеством принцем Тораном сундуки с Мажерской лабораторией. Как ее захватили в замке Львиный грот, так она и стоит, занимает целую кладовую. Такой вот чемодан без ручки. И использовать непонятно как, и отдать кому ни попадя не отдашь. Жалко. Подумал и решил, распаковывать буду в аптеке. Во-первых, там уже есть лаборатория, может, не слишком хорошая. Много ли для аптеки надо? Зато я там все знаю. Где что лежит, чего избыток, чего не хватает. Переночевать при необходимости могу. Соседи знают меня, а я знаю их. Много плюсов, потому договорились встретиться там где-нибудь через час». Пока приказ отдаст, пока погрузят, пока доедут, столько времени и выйдет. Для порядка поставил в известность служителя, что еду получать дар его королевского высочества. Вдруг главные начальники вызовут, а меня не найдут. Могут подумать, что зазнался и на радостях сбежал со службы. Но получение подарка от принца никто в укор никак не поставит. Поехал в аптеку. Там Эля сидит, расстроенная, да нельзя. Оказалось, она мне в прошлый раз помогать не стала, потому что на смотрины ездила. Дуэнь ей надеялась пристроиться. Однако ее не взяли. Крутить не стали, сразу сообщили, что навели справки. И есть в столице частные сыщики. Так они самые отвратительные подробности бегства из отчего дома раскопали. Похоже, в компаньонке с такой предысторией девушку никто не возьмет» успокоить ее нет слов. Сама понимает, кругом виновата. Чтобы отвлечь, послал по магазинам за ингредиентами для крема. Она знает, уже покупала. Через час прибыл подарок на четырех повозках в сопровождении десятка солдат для разгрузки. Сундуки нумерованы, для каждого есть опись вложения. Временно их в тренировочный зал поместили, весь зал заставили. Ещё дали конверт с сургучной печатью, а в нём приказ без подписи — быть дома в десять вечера одному, сундуки не вскрывать. Ладно, вскрывать не буду, хотя интересно. До вечера далеко, поехал домой. Там кидр от удовольствия только что не светится. Он уже в курсе про моё возвышение. Докладывает, дескать, с утра подарки везут. Все те, кого вчера домой привёл. Чаще всего дарят посуду. Большой золотой кубок с каменьями для вина прислали. Три малых стакана для ликеров тоже золотые. Кофейный золотой же сервиз. Хороший серебряный сервиз, но обеденный. Правда, всего на две дюжины кувертов. Зато со всеми положенными предметами и весом в три пуда. Теперь не стыдно и гостей в доме принимать. Надо бы только баронскую корону и монограмму на посуду поставить. Ну да было бы куда, поставить быстро поставим, есть хороший ювелир. Уже письма от управляющих пришли, обещают прислать образцы производимого и отчеты на следующей неделе. Спрашивают, сколько, чего и куда из продуктов прислать. Мой управляющий для нас и для родителей приказал доставить. Перед обедом слуги в нарядных ливреях при серебряных часах построились и поздравили с баронством. Чувствуются искренне рады. Но про ливреи прозрачно намекнули. Надо менять. У них сейчас просто серебро нашито, а положено, чтобы герб был. Баронская корона и моя монограмма. Ну что поделаешь. Пришлось приказать обзавестись. Покормили меня. «Опять же, теперь мне, как барону, положено на одно блюдо больше подавать. Раз мама ко двору будет представлена, а папа в штаб офицера вышел, надо их поздравить. Золотые часы им отобрал, оставшееся жемчужное зелье тоже. Это мужчина все равно, а женщины прихорашиваться любят, да и для здоровья полезно. Еще снял счеток черные жемчужины, мне они пригодятся». А в коробке прежнего хозяина дома мы с Кидаром золотую цепочку нашли, в нить толщиной. Перенизали, были четки, стал браслет на руку. Повезло мне со слугой, в любом деле выручит. Кстати, оказалось, передаривать подарки можно. Многие так делают, иначе денег не напасешься. Понятно только те вещи, которые без гербов и монограмм. Их, когда даришь, положено убирать. Хотя своей невесте, понятно, можно оставить. А если как мы сделали, это вообще прекрасно. Совсем другая вещь получилась. Бывшая хозяйка и то не узнает. Заехал домой к родителям. Отец еще на службе. Мама светится от счастья и гордости. Подробно рассказала о приезде фельдкурьера. рассказала о приезде фельдкурьера. О приглашении в зеленый дворец. О платье. О сотне мелочей, которые важны для счастливой женщины. Сунул маме часы. Женские ей, мужские папе. С браслетом розового жемчуга пусть она сама решит. Хочет на руку наденет. Хочет леди Мариане на рождение детей подарит. Мама сразу решила подарить. Свою старую печатку с рубином перепасовал папе. «Я же теперь изумруд обязан носить». Отдал три жемчужных крема с рассказом об их действии. Перетерпел поток благодарностей. Оставил кошель сотни сотней дукатов для Элли, обещал же. Ну и родителям тоже сотню. У них сейчас будут большие расходы. Тот же мундир под новое звание поправить. Маме чего из гардероба освежить, да и вообще. Инга. Высокочтимый Фидул, прикажете подавать ужин? Да, любезный, подавай. «Слушаюсь. Ты не представляешь, как хлопотно быть коммерцией-советником. Один мундир столько денег стоит. Я взял камердинера тот раньше у графа служил. Так что ты думаешь? Он просто в ужас пришел. Почитай, весь гардероб менять придется. Опять же учитель манер. Дукадзе урок дерет. Но зато и знаток. У иностранного герцога в семье детей учил. «Еще надо мажордому приличного найти. Вон наш лакей-дурак говорит про ужин, а я сам чую. Не так надо. почтительный Чай не у кого-нибудь у коммерции советника команду спрашивает. И орден хочется. Половину, четверть состояния за орден отдал бы. Папенька, а мне гардероб поменять? Я тоже теперь не из простых стала». «Двоих женихов из дворян показал. Как они тебе?» «Ой, папенька, даже и не знаю. И Снадур, конечно, граф, и усы у него. любуешь и млеешь. Однако из гвардии его за карты погнали. Да и всем известно, он проигрался до нитки. Оплатим ему долги, он что, играть перестанет? ни в жизнь. От графства у него только майорат остался, и от того весь доход заложен. «Всю жизнь с меня деньги тянуть будет. Зачем мне такой муж нужен?» «Правильно мыслишь, дочка, связей нет, должен везде, даже в булочной. А бывшие друзья от него шарахаются, прислугу и то рассчитал. Лекок скользкий какой-то, ни слова прямо не скажет. И смотрит на меня, как на дурочку полоумную. Особенно, когда я не вижу. Деньги ему мои нужны, а не я. Как скажешь, тебе с ним жить». — Есть еще кандидаты. — Покажу. — Может, ты сама кого приглядела? — А? а? — Может, припал кто к сердечку-то? — Ну, повинись отцу. Кто тебе еще поможет? — Папенька, что вы такое говорите? — Во-первых, я никогда про такое даже не думала. — Во-вторых, вы на меня ругаться начнете. И в-третьих, он совсем не дворянин. — Поругаюсь, конечно, как без этого. Но прощу. «Наверное. Кто он?» «Вы его знаете, папенька». «Ну, не тени говори». «Евросий, не хнычь. Что у вашего женского пола за привычка? Чуть что, сразу слезы лить». «Евросий, значит». «Вот ведь пригрел змею на собственной груди». «Секретарем взял, а он дочку мою». «Не реви, не реви, говорю. У вас уже было?» «Папенька, как можно?» «Ты уже знаешь, как можно», — принц научил. «Хм, Евросий. Ну, зови его сюда, разбираться будем». Через пять минут пара молодых людей, крепко держащихся за руки, не разжимая их, синхронно бухнулись на колени перед креслом высокочтимого фидула и одновременно заговорили. Папенька, прости нас, мы любим друг друга. Высокочтимый, не ради похоти, а только из любви к вашей дочери, я осмелился. Молчать! Вот от кого, от кого, от тебя, и Евросий, я не ожидал. Моя дочь богата, изнеженна, в холи и неге росла. А ты на какие такие средства ее содержать станешь? Папенька, мы надеемся, что вы нам будете помогать. Сильно помогать, да? И приданное. Молчи, не тебя спрашиваю. Ну, что скажешь? У меня есть капиталы, я копил. Тьфу, тебя не капиталы, копил он. Из моих же выдачи собирал. Встаньте. Одно единственное у тебя достоинство Евросий. приданная дочке не размотаешь. Рому. Раз-два. Раз-два. Три-четыре. Стой. Раз-два. Третий десяток. На выдачу винной порции. Становись. Как же хорошо и как приятно быть первыми. Винная порция перед ужином. Раз. Час свободного времени после обеда. Два. Зависть остальных. Три. В первый поход оставили всех, кто дошел до части. Хотя и ставился крайний срок. Уложившихся в него примировали винной порцией. Не дошедших по любой причине отчислили. Кое-кто из дошедших ушел сам. В комнате унтер-офицеров освободились две койки. Второй десяток не дошел почти полностью. Его командир добрался, но на утреннем построении с позором был разжалован в рядовые и отправлен в общую казарму. Тебе дали власть над полусотни человек. Ты в бою их тоже бросишь? Командир пятого десятка дошел сам и привел своих, но ему хватило армии с головой. Сразу после прибытия ушел из учебки. Единственный десяток, дошедший полностью, третий, получил привилегии до следующего марша. Винная порция каждый день, час личного времени, вроде не так много. Может, да, может и нет, но из десятка ушли всего двое. В других подразделениях больше не дошло. Лекари выдали всем вонючую мазь для ног, и к утру рекруты были готовы к обратному походу. Путь домой всегда легче, к тому же у ребят появился какой-никакой опыт. В часть дошли все, хотя кое-кто расслабился. Помня вчерашнее, некоторые не спешили. Однако на этот раз не успевшие в срок были отчислены. В учебной роте из 300 Осталось сто шестьдесят два рекрута Причем в третьем десятке 39 человек Рому перед строем Получил благодарность ротного А среди своих прозвище Дуб Гильдия Ты надеешься уговорить Мальчика поделиться заклинанием портала? Старый дурак Не подумал об одной Очень простой вещи Это какой? Государь решит «При здесь его величество?» «Смотри, ты композитор, идешь по деревенской дороге и слышишь свирель пастушка». «Мелодия великолепна!» «Ты даешь пастушку талер, нотную тетрадь и просишь записать музыку». «А он не может!» «Нотной грамоте не обучен!» «Так и стах! Он не учился, знания родовые и в другой чароде не воспроизведет!» «Его надо сначала обучить, затем снабдить лабораторией» и создать условия, чтобы он спокойно разбирался в вслышавших знаниях и записывал получающиеся формулы. В таком ключе я как-то не подумал. Вот. Зачем Петанграмму подсунул? Орден же, пусть будет благодарен гильдии. За что, идиот? За одну вину два раза не наказывают, за одно дело два раза не награждают. «Если бы не ты, государь дал бы ему заслуги первой ступени, что куда как почетнее. Почему то ему знак магистра до сих пор не вручил? Денег пожалел? Я за него заплачу. Ты пойми, не нужна ему гильдия. Он и без нас проживет. Три новейших зелья, минимум два неизвестных заклинания. Мы на одном Креме. Понял я, не скандаль. Я тоже поорать люблю. Не все так плохо». По твоему делу я говорил с государем. Он не против твоей племяшки в жонах у Тихого. Спасибо. Когда успел? Ходил по одному ритуалу, консультировал. Так вот, есть мысль после замужества леди Лауры начать обучение мальчика. Слишком долго болтаем про учебу. Пора приступать. Со знаком магистра ты права. Пошлем утром. С тебя будут деньги за Тихого. «Жадный ты! Ой, жадный!» Определение заклинания Вернулся в аптеку. Нужное куплено, лаборатория приготовлена. Эля готова ассистировать «Но сегодня не судьба!» — отправил девушку домой «Ровно восемь стук в дверь. Открываю. Пять человек в партикуляре и все с тросточками» «Помню, когда с Лаврой первый раз встретился, видел такую. С клинком внутри. Они весь дом обошли, в каждый угол ткнулись. Все шкафы открыли, даже под кровать заглянули. Потом старший мне велел ждать. Телохранители вышли из дома и пропали». Прошло еще немного времени, дверь уже без стука открылась, и из остановившейся в шаге от входа кареты в дом скользнули двое — братья, их королевские высочества. Как они похожи! Говорят, твое в сундуке с номером шесть, доставай и готовься. Сами не разделись, только что присели. Нашел запрошенное для заклинаний полностью, есть даже курительница для благовоний. Начать решил сознание легенд. Приготовился. Тут мне необычный свиток, а каменную табличку дают. На таких самые сильное заклинание пишут, которое ни на бумаге, ни на пергаменте не держится. Зажег фимиам, сложил квадратом тонкие пластинки из слоновой кости — Читаю заклинание. Больше четверти часа потратил, пока в квадрате слова проявились. Чёрное захватит, красное хранит. Кровь родни злодея во свече горит. Примечание 1. Примечание 1. Стихи автора. Мне ничего не понятно. Впрочем, сознанием легенд всегда так. Даются какие-то намеки, обрывки истории и больше ничего. Однако оба брата вполне что-то поняли. Одновременно мне на затылке волосы взъерошили. Их руки встретились, они переглянулись. Часовня? Конечно. Лупа из в золотой оправе нашлась в коробочке из красного дерева. Сами боги велели сделать анализ Двиомера. Это дело пара минут. Докладываю. Здесь не заклинание, а запись ритуала. Некромантического, переписанного из книги «Теней». Нептабакау. Называется «Обмен жизненными силами». Могу сказать, что изначально девятый уровень понижен за счет ограничений. Их несколько, но могу разобрать два. Первое – строго фиксировано время ритуала – Самая короткая ночь года, но не всякого, а когда обе луны на убыли. Случается раз 5-6 лет. Второе. Работает только на кровных родственников, причем не дальше второго-третьего поколения. Да, так, правильно сказал. Ваше Королевское Высочество, хочу предупредить, я читал, «Непт Бакао не просто некромант», Он один из тех, кто заключил пакт с существом из нижнего плана. Все его заклинания, ритуалы, артефакты не одобряются богами. Конечно, есть чары, например, пелена, защищающие от божественного взора. Но если они все же увидят такое в своем святилище, последствия для богохульника я даже боюсь представить. «Отлично, нам же проще будет». Жемчужин они принесли три. И такие крупные да хорошие, что рука не поднимается их растворять. Но у меня есть уже раздробленный жемчуг. Дешевка, понятно. Зато много. Растворяю в красном вине, размешиваю с авиным пером. Как растворилось, пью. Гадость, между прочим. Будешь определять много и часто магические вещи, от такой кислятины желудок себе испортишь. «Целый час заняла идентификация говорю нужна черная жемчужина со сливу размером, а рубин с голубиное яйцо. тогда как-то можно заправить каменную свечу родной кровью. Больше ваши королевские высощиства сказать не могу. сотворить ритуал тоже знаний не хватает. Творить не надо, как свечу погасить. Не могу знать, ваше королевское высочество. По-моему, не самый простой, но самый действенный способ антимагические амулеты. Принцы переглянулись и синхронно заявили. «Мы идиоты. А мы мучились. Значит, часовня. Не знали, что свеча давно могли. Кого третьим возьмем? лауру Лучше Селестрию». «Ненадежно. Отцу может доложить. Не успеет. Мы ее не отпустим от себя». Стах, еще что можешь сказать? Ваше королевское высочество, есть совсем простой способ ненадолго снять некромантический скрыт. Обычная поваренная соль. Насыпать ее вокруг подозрительного места. Она быстро истает, но пока держится, можно найти и идентифицировать артефакт Отлично. Одно другому не помешает. Что делаем после? Ты король, я вице-король всех колоний. Может, все же великий герцог? Да ну, зачем мне лишние хлопоты? Вице-король интереснее. Смотри, сам тебе решать. Тут они оба повернулись ко мне. Лагос приказал. Завтра целый день покрутись на людях. В контору свою сходи. В гильдии покажись. Пусть тебе там бляху магистра отдадут. По заводу погуляй, что ли. Я же велел тебе туда съездить. Хочешь, поезжай в гости или к родителям. Во дворец, однако, не показывайся, дескать, ты занят. Вернешься к себе домой, туда будут присланы подорожные документы. Возьмешь их и к ночи поедешь к себе в баронство. Минимум неделю носу из крепости не высовываешь. Сидишь посреди озера, разбираешься с текущими делами. Посреди озера. Неделю. В столицу ни ногой, пока сам не призову. Верить только моей подписи с печатью. «Виноват, ваша милость, бал в воскресенье!» «При любом финале в субботу бал отменят!» «Зелье у себя сделаешь, сдашь по возвращении!» «Даренные сундуки и прочие потребные вещи тебе привезут!» Торрен добавил «В ящике номер 10 лежит тысяча дукатов!» «Твоя награда!» «Заслужил!» «На этом они, не прощаясь, покинули мой дом!» «И что тут было?» Братья в чем-то разобрались и решили что-то делать. Меня зачем-то выгоняют из столицы, причем срочно. Явно высокая политика. На каждой улице есть ловчонка, а при ней несколько мальчишек, которых за пару грошей можно послать с записками. Быстро, дешево и надежно. Написал, дал лавочнику Талер, а он уж сам придумает, как организовать доставку. Письмо понятно Эмме про посещение завода. Приехал домой, сообщил Кидеру про скорый отъезд. Тот сразу начал собирать вещи. Ехать ли со мной вопрос не стоит. Велел организовать доставку вещей из комнаты во дворце. Вдруг чего, а у меня там ларцы с деньгами. Слуга поддержал, дескать, нечего имуществом разбрасываться. К тому же завтра с утра портной приедет, мундиры подгонять будем». Довольствие привезли, не отказываться же от него. Побежал организатор, может, всю ночь спать не будет. А у меня перед отъездом дело осталось. Очень хочется узнать, почему коридор на нижнем этаже на два шага короче верхнего. Слуги на своей половине, можно полюбопытствовать. Думаете, я стал простукивать стены и нажимать на подозрительные места? Зачем? Я же не на службе, мне скрывать свои способности не надо. Простенькое заклинание первого круга. Определение секретных дверей. Область действия – то, на что смотрю. Время действия – пока концентрируюсь. Прелесть, да и только. Сотворил заклинание и просто прошелся по всем помещениям. Результат – по потайная ниша в кабинете и узкая откидная панель в сортире первого этажа. Ловушек нет. В кабинетной нише спрятаны хрустальный графинчик и такой, знаете, симпатичный пузатенький стаканчик. Причем графин не пустой, а в нем мягкий, ароматный и чуть горьковатый напиток. Панель в туалете скрывала проход в крошечный чуланчик. В нем по стенам были навешаны полки, а на них папки. Много папок. Зеленые подписаны просто «воры», Синие — чинуши, желтые — купчишки. Красных было меньше всех. Они именовались дворяне. Папки толстые, тонкие или вовсе содержат один-два листа. На каждой ниже заголовка стоит имя, фамилия или прозвище. Читать их не перечитать. Отдельно на полке потертый саквояж. В нем кошель сотни талеров и двадцатью дукатами. Все. Денег больше нет. Есть незаполненный паспорт, но с проставленной печатью. И толстая папка с ценными бумагами на предъявителя от соседних государств. Много или мало, точно разбираться не стал. Видимо, достаточно, чтобы начать новую жизнь после бегства. Похоже, чуял хозяин дома за собой грешки. Разбежать готовился. Оставил как есть, потом разберусь. Утро. Утром за завтраком слуга рассказал, что узнал ночью, когда ездил за вещами. В Белом дворце поймали злоумышленника. Тот хотел напасть на самого государя. Убивец был обвешан зельями с алхимическим огнем, но взорвать их не успел. Чай не зря телохранители свой хлеб жуют. Кто и как провел заговорщика, охранители ищут. Ну да после допроса все расскажет». Вещи перевезены Шкатулки с деньгами надо бы в сейф прибрать Эту истину Китер провозгласил с нескрываемым удовольствием Оказывается, он и деньги пересчитал И акции, полученные от купца, просмотрел Еще вчера завел особый реестр ценностей Куда дорогую в посуду вписал Ну а деньги и ценные бумаги сами боги велели учитывать Судя по всему, слугу немного отпустило Он поверил в мою финансовую состоятельность Еще попросил принять на работу недолеченную девочку. Будет помогать Мивде. Платить ей не надо, но просьба долечить. Она его дальняя родня, ведь и сам он из рода дворцовых служителей. Однако во дворце на всех места не хватает. Приходится идти служить приличные дома. Вот кидар и пошел к отцу его прошлого хозяина, графу Иснадору. Хороший был господин. Строгий, требовательный, при нем не забалуешь. Он и сына держал в строгости. Однако время берет свое. Старый хозяин умер, новый в два года промотался полностью. В карты ночами сражался с такими же оболтусами. Со службы вылетел за непочтительность к начальнику. Орхидеи ценой по золотому за бутончик дарил дюжинами. Да кому? Не какой-нибудь любезной девице с хорошим приданым? Нет, актрискам Ну вот зачем девкам цветы? Им золото потребно. Драгоценности таким положено дарить. Умеренно, конечно, без излишеств. Про то, что слугам граф Иснадор не заплатил, сказано не было. Это неприлично, слишком личное дело. Зато Кидр очень прозрачно намекнул, что графиня Тереза лично его как хозяйка устраивает более чем. Хотя есть и другие приличные партии, некоторые даже на первый взгляд весомее по приданному. Но графство сразу после свадьбы весьма привлекательно, а уж герцогского наследство совсем хорошо выглядит. Пусть у некоторых, не будем вспоминать младшую дочку графа Заозерского, в приданном две серебряные шахты и очень недурной портовый городок со стабильным доходом, перекрывающим чуть не вдвое дохода от некоего графства. Так ведь деньги не главное в жизни, хотя, пожалуй, самое важнейшее из второстепенных Почему именно Тереза его привлекла, я так и не понял. Графство? Не думаю, что только оно. Надо будет выведать резоны Кидера. После завтрака разборка почты, совмещенная с примеркой парадного и обычного мундира в Зеленоземского горно-пехотного полка. У простых армейцев лишь два мундира, а не семь форм одежды, как при дворе. Ничему не противоречит, если я прибуду в придворном одеянии, но тогда для гарнизона останусь совсем чужим. Тина написала, что ждет с отцом на заводе после полудня. Эмма не написала ничего. Обидно. Довольно раболепное письмо от коммерции советника Латтера. Он просит о встрече во время посещения завода. Есть ко мне важное личное дело. Хм. Кроме полутора тысяч дукатов и отошедшихся зерену подарков, я не видел от него ничего плохого. Ведь деньги — это зло. А зло — это плохо. Со злом надо бороться. Вот у меня ни на что зла не хватает. Улетает оно, как в пропасть. Стоит поговорить. Уже почти закончились примеркой. Пришел посыльный из гильдии. Принес приятное письмо от Несты, тетушки Терезы. Точнее, она тетка мамы Терезы, но девочка ее тоже зовет тетей. К письму была приложена шкатулка с золотым знаком магистра на массивной золотой же цепи. Сам знак разделен на две половины. На левой раскрытая длань, символ целителей. На правой стилизованное изображение языка пламени, символ огневеков. Сзади выгравировано имя – Стах. По фамилиям у магов называть не принято, а прозвище пока не заслужил. Кроме того, в шкатулке лежит костяной жетон для голосования, тоже с моим именем. Для выбора его опускают в урну. Не возбраняется передавать его своему доверенному лицу. Все взносы оплатила сама Неста. Деньги ей верну, не хочу одолживаться по мелочам. Впрочем, и жетон ей пошлю. Пусть голосует. Не жалко. Найджел. Найджел, ты посмотри, какой у тебя заботливый зятек. Очень, очень хороший мальчик. Терезочка правильного жениха себе нашла. Да? Что такое? Вот, смотри, еще один голос наш. Хм. На каких условиях? Чего он хочет? Немного. ничего. Вернул деньги, которые я за него заплатил в гильдии, и без всяких условий прислал жетон. Все в семью, все для дома. Не ожидал. Честно скажу, удивлен. Мы так становимся третьей по силе фракции в Совете. Третий? Точно? Не второй? Аус Хансала теперь тоже с нами. Все же третий, но отстаем от второй лишь на один голос. Надо как-то отблагодарить Стаха. Вот так сразу, решительно, я бы даже сказал, демонстративно обозначить свою позицию. Пусть малышка напишет ему благодарственное письмо и подпишется со словом «твоя». Прямо как невеста? Зовут. В моей конторе народу прибавилось. На входе сидит сторож. До славного звания швейцара он явно не дотягивает ни формой, ни статью. Но все же есть кому поподмести, чайку организовать, ну и прочие мелочи поручить. Курьер готов бежать по первому знаку. А перед юным копиистом лежит стоподел. Он водит перышком по бумаге, повторяя движение, испачканное чернилами руки, чуть высунутым языком. Евлампий при виде меня встал во фрунт. А вот опоздун уже не с нами, его заменили на более опытного чиновника. Призвал секретаря и архивиста к себе в кабинет на совещание. Главный вопрос – не мой отъезд, а расходование ежемесячного фонда. Пристроить деньги легко, а вот отчитаться надо правильно. Если до первого числа следующего месяца его не потратить, наверняка фонд срежут. Дескать, раз экономите – молодцы, экономьте дальше – Своей властью создал внутриведомственную комиссию. Я – председатель, секретарь-распорядитель, архивист казначей. Ну, понятно, с небольшой дополнительной доплатой из того же фонда. Думаете, я зря учебник по дворцовому делу производства читал? Евлампию за бравый вид и старание от меня лично приказал выдать 20 талеров. 10 копиисту на приведение формы в порядок. Причем ему деньгами не давать, а закупить потребное. Велел держать чай, сахар и баранки в умеренных количествах. Остальным фондом пусть рулят сами. Как меня уважать, подчиненные стали? Вы просто не поверите. Я, впрочем, тоже не слишком поверил. Но что делать? Боги велели делиться. Опять же и заботу, и ответственность с себя снимаю. И в лампе так просто светится от счастья. Люди, рассчитывая на премию, готовы совершать трудовые подвиги. Да и репутация хорошего начальника складывается из таких вещей. Уже уехав, вспомнил, что так и не спросил, чем, собственно, занимается моя контора. Делами льзи длинноземья, понятно, но чем конкретно? Вроде все работают, все пределы никто не сочкует. Ладно, в следующий раз спрошу. На заводе меня ждали Руди Железняк, владелец завода И создатель новейшей, прогрессивнейшей Наиполезнейшей техники Как мне представила его дочь Моя знакомая Тина Фидул В мундире с иголочки И непредставленные мне их сопровождающие лица Руди невысокий человек С висящими усами до груди И бородой заплетенной в три косички а Раньше не встречал такой моды Показали паровой метатель. В отличие от обычного, не нуждается в магических кристаллах и одаренных для обслуги. Дрова, вода и пара кочегаров. Стал задавать вопросы. Вышло неудобно. Вес втрое тяжелее, чем прототип. Причем топливо и вода сюда не входят. Запуск из походного положения около получаса. Надо же разогреть котел. Скорострельность выше, пока есть пара. Последний гвоздь в крышку гроба проекта я забил, спросив про воду. Да, нужна дистиллированная вода. Можно брать любую, но тогда накипь сильно съедает срок жизни трубок и чуть меньше котла. После вопроса о дистилляции воды в полевых условиях, изобретатель посмотрел на меня с уважением и показал специальный бак для этих целей. По большому счету преимущество одно — отсутствие магии. Ремонтопригодность приличная, но нужен обученный персонал. Цена? Не будем о грустном. Хорошая сталь стоит хороших денег. Прокладки делаются из колониального сырья. С серой? Спросил я. Изобретатель тоскливо покивал. о Гуттаперчий или каучук? Мой следующий вопрос поверг его в полное уныние. Тина непонимающе смотрит на отца. Похоже, она не в курсе технологий. Второй экспонат – локомобиль. Универсальный паровой котел на колесах. Может служить повозкой, пахать, боронить молотить, качать воду, распускать бревна на доски и еще десятка-два полезных применений в сельском хозяйстве. Мощность ниже, чем у метателя. Вес выше. Качество хуже, зато требований к воде мало. Цена? Крестьянин не купит, а помещику оно зачем? С обслуживанием понятно, надо обучать людей. Но что они будут делать, пока нет работы? Единственный вариант – кому-то купить десяток локомобилей и к ним прикрепить группу обслуживания из трех-пяти человек техников при паре десятков кочегаров. Показали самое интересное применение – железную дорогу. Уложенные на насыпь два параллельных рельса по форме сложных сечений. Локомобиль тянет площадку с дровами, тележку, забитую мешками с песком, кабину на трех человек, машиниста, кочегара и смазчика. Тут я в меру впечатлился. Узнав про цену постройки версты дороги, впечатлился еще больше. И это без стоимости земли. Получил на руки красивые буклеты с великолепными картинками. Менее красивое, но тоже солидное описание возможностей применения. И стыдливо напечатанная на оберточной бумаге ценность на создание партий из 10, 50 и 100 штук каждого типа продукции. Про создание железной дороги на 100 верст вовсе было написано от руки. Дальнейшая экскурсия по заводу потрясла воображение. Машина гуделия – Пыхали огнем, дымом и паром, бухали молотами, вырубая детали из железных листов или вдавливая их в формы. Я спросил про продажи станков. У других, оказывается, есть то же самое, но на магическом приводе. Они дороже при покупке, но дешевле в обслуживании, если у тебя не целый завод, человек на 300 рабочих, производящий всю потребную инфраструктуру запоследовавший после экскурсии закуской, прямо спросил, чем таким я должен заинтересовать его королевское высочество. Только независимостью от магов? Оказалось, да. Именно это почти единственный аргумент. Второй — удешевление производства после промышленной революции. Трудно предсказуемый. Руди рассказал о возможном мире, где нет магии, но паровые машины везде где железные дороги опоясывают континенты, где даже ручные метатели на паровой основе. Тут я спросил об электричестве, чем привел Железняка в крайнее возбуждение. Оказывается, электричество и приборы на нем противны богам. Их делают только еретики и сумасшедшие. Даже магия лучше, чем электричество, хотя и она отвратительна. Человек понял, что сболтнул лишнего и пояснил, что говорил про другой мир. Ведь именно там пар и электричество сражаются между собой. Интересно. Похоже, он тоже попаданец. Хм. А По разговорам она местная. После того, как железняк смущен умолк, в разговор вступил Федул. Оказывается, он пристально следил за моей карьерой. Сильно впечатлился и хочет помочь в моих начинаниях. Каких? Оно не столь важно, поддержит любые, но ему очень хочется получить на грудь. Лучше орден, но он согласен и на медаль. Тут я поинтересовался возможностью оплачивать гарнизон крепости доходами с моих имений. Вы знаете, человек ожил, расправил плечи и прочитал лекцию о том, как откупщики зарабатывают. Оказывается, налоги исчисляют деньгах, а сдавать их норовят натурой. Воинские части получают деньги, но едят, как все, мясо, овощи и хлеб. Одеваются солдаты в ткани, а не прикрывают срам монетами. Так что самый сладкий наш клиент – военный. Собираем налоги натурой, продаем, пусть через посредника армейским, платим положенное в казну, остаток кладем в карман. У Латера есть младший сын. Хороший мальчик, уже четыре года помогает отцу в конторе. Если я возьму его на службу, то за пять процентов от разницы между моим текущим и будущим доходами он выстроит связи, оптимизирует расходы и наладит сбор податей. Помету я о том, что с такими людьми надо торговаться, я заявил, хватит и трех процентов. Слушаюсь, неожиданно согласился Федул. Так нежданно-негаданно я нанял управляющего. А ростовщик прямо сказал, что намерен заняться благотворительностью и потратить 5000 дукатов. Деньги, тлен, а вот орден... Думаю, вдруг принц будет не против. Интересуюсь, как связана благотворительность и орден почетный гражданин. Оказывается, прекрасно связано. Даже подарки для моего начальства будут. И тысячи для меня лично, помимо благотворительности, которую может одобрить самое главное начальство. «Нет, каков соблазн, а? «Подтверждаю, что деньги — тлен, но вот хорошие бриллианты в качестве творения блага...» «Его Величество!» — задохнулся в благоговейной догадке откупчик. «Я этого не говорил. Весомо опроверг я предположение». «Так точно!» — подтвердил Фидул. «Будет, лучше отдам. Для самого важного случая берег». Ваша милость, вы только скажите государю, что так, мол, и так, есть, дескать, такой его вернейший подданный Фидул Латер. Пусть про меня его величество узнает. Только скажите, и все. А уж я вам расстараюсь. Попробую, но обещать не имею права. Обещание откупщик требовать не стал. Не по чину низко кланяясь, распрощался и сбежал со встречи. Тина была крайне разочарована итогом. Она мечтала о развитии паровых машин, но о мелких вопросах типа «кто и как будет ими пользоваться?» не подумала. Ее отец, похоже, был готов к такому финалу. После завода заехал к родителям. Пообедал и послушал новости. Мама подарила браслет из розовых жемчужин леди Мариане. Та отдарилась перстнем с изумрудом и шифром дамы. Роженица пока толком не оправилась, и после завтрака они с мамой часа два болтали о том, как и что надо делать после родов с собою и детьми. Теперь родительница будет приезжать к ней каждый день. Кстати, зельем из горной лаванды мажут и женщину, и малышей. Оно оказалось сильным ранозаживляющим для слизистых оболочек. Кожным тоже. Как сказала глава нянек, для младенчиков лучше и придумать нельзя. Те же мчужные зелья, что принц принёс жене в подарок, уже истратили. Марианне досталось одно и детишкам по одному для укрепления косточек. Мама пообещала отдать принцессе свои три, которые я ей принёс. Ведь ещё же сделаю своей родительнице, правда? Отца с товарищей столоначальника сняли. Дали вторую ступень заслуг. Поздравили коллежским асессорам... Заявили, что он для больших дел потребен. Мелочами есть кому заниматься. Пока поставили секретарем при зеленом кабинете министерства. Будет докладывать его королевскому высочеству, о ходит дел. Потому обязали присутствовать на министерских совещаниях. Без права голоса, понятно. Но включили в рассылку протокола. С жалованием тоже лучше стало. Ну и почет, конечно. Особо доверенное лицо. Доступ без доклада. Это, знаете ли, далеко не у всех генералов имеется. Разговор закончился, когда прибыл гонец от Кидера. Документы прибыли. Велено срочно отправляться и до полуночи быть в замке. Что делать? Приказ есть приказ. Не прошло получаса, как я со слугами и повозками, одетый в простой мундир зеленоземского горно-пехотного полка, но при регалиях оказался около портала.